Сказка о волках и глупой корове. Да, снились, лёли в ту ночь лес и деревья, закутанные в одеяло, а между деревьями ходили волчки. Не волки, а именно волчки. Они не были страшными. Они жевали пельмени, Таскали с собою по лесу самовар, Играли на балалайках. Хорошие были волчки, Симпатичные. Сон есть сон. Сон отснился, Сон забылся. А глубокой зимой Объявились в окрестностях Деревни Полыновки Волки. Волки, А не волчки. Волки выли, По ночам подходили к деревне особенно близко и выли в ближних оврагах, и страшно, что не было их видно, а только вой слышался, жуткий и гнусавый. Дед Игнат залезал на колокольню, отбивал в колокол часы для путников, и замолкали волки, отходили от деревни но они, как видно, понимали, что колокол не для них, а для путников, и скоро возвращались и выли снова, и всю ночь слышался колокол деда Игната и волчий. вой. Лёля понимала, для чего волки подходят к деревне. Скучно и холодно там в лесах и оврагах, а здесь-то теплей, здесь и колокол, и сосновая лампа. И Лёля думала если бы она была волком, конечно, пошла бы к деревне. Лёля не боялась волков. у неё было оружие — палка с острым железным наконечником. эту палку-копье сделал для неё дед Игнат, и Лёля брала на улицу своё копье. она была уверена, что сумеет защитить и себя, и своих друзей. В кармане Лёля носила немного соли, чтоб бросить, в случае чего волку в глаза. А уж если он сумеет проморгаться и раскроет, все-таки пасть, тут вот уж Лёля знала, что надо делать. Надо просто-напросто сунуть ему в пасть руку и так глубоко сунуть, чтоб волк задохнулся. С копьем в руке С горстью соли в кармане смело гуляла Лёля по деревне, и волки на неё не нападали. Они, конечно, понимали, что справиться с Лёлей им не удастся. Но однажды на неё напала корова Чекашкиных. Глупая корова, бодливая. Ни с того ни с сего она погналась вдруг за Лёлей, прижала её рогами к заваренке и так ловко прижала, что Лёля оказалась между рогов. Лёля не кричала и не звала никого на помощь. Она рассуждала. — Я, конечно, свободно могу бросить горсть соли корове в глаза, — рассуждала она. — Но стоит ли? — Ослепнет корова, да перестанет. — Как же будут жить чекашкины без творога и молока? Корова, дура, не знала, какая опасность нависла над нею и над Чекашкинами. Она ревела, вращая глазами, а Лёля терпеливо ждала. «Перетерплю корову», — думала Лёля. «Надоест ей, в конце концов, к заваленке меня прижимать? Перетерплю, а то Чекашкиных жалко». И корове, наконец, надоело так глупо стоять, прижавшись рогами к заваленке. Она побрела в свои оси. Ни Чекашкины, ни их глупая, бодливая корова так и не узнали никогда, от какой опасности спасла их Лёля.